Глава 5 с т а я я мелких птиц появилась вдалеке. На фоне лазурного неба она медленно улетала куда-то на запад мимо корабля острова. Сонг наблюдал за птицами, не обращая внимания на притихшую кронвей. Пауза затягивалась. Девушка не знала, что сказать, а он не собирался помогать ей. «Сонг, послушай». «Моя семья очень богата. Я даю тебе слово, что если ты мне поможешь, я заплачу тебе полмиллиона камней развития. Это хорошая цена для такого простого практика, как ты». Слух молодого человека немного царапнуло слово «простого», но он тут же забыл об этом, услышав предлагаемую награду. Такое количество камней развития более чем достаточно, чтобы обеспечить его всем необходимым для развития вплоть до этапа слияния, а то и выше. Какой практик не соблазнился бы такой наградой? Однако он все же не стал торопиться. Слишком уж фантастическую сумму назвала Кроунвей. Способна ли она выполнить свою часть сделки и заплатить? и это с условием, что он сможет ей помочь. Сонг ведь так и не узнал ничего о её просьбе. «Вначале расскажи, как я могу тебе помочь и в чём, а там посмотрим», – сказал он девушке и, повернувшись, посмотрел ей в глаза. «Хорошо», – кивнула она, после чего, достав палочку благовоний, зажгла её и сразу начала объяснять. «Ты, наверное, понял, что у лорда-капитана...» «На меня есть кое-какие планы. Это настолько очевидно, что даже ты должен был это понять. Так вот, воспользовавшись этим, я сумела вытянуть из капитана немного информации о том, что же в действительности они здесь ищут». «Погоди, что значит в действительности? Белый дракон более чем важная причина», – вклинился Сонг. «Не будь дураком». «Здесь задействована целая охотничья армада, да ещё и флагман. Ты не представляешь, сколько это стоит. Даже для империи это были бы серьёзные траты. А тут одно из простых островных государств архипелага. На карту поставлено слишком много, куда больше, чем один древний белый дракон. И не перебивай меня!» «Хорошо, слушаю дальше», кивнул с о н к Так вот, как я уже только что сказала, белый дракон лишь повод, настоящей причиной появления армады на западе архипелага стало обнаружение отголоска осколка бессмертного. Сказанные ею слова звучали настолько торжественно, что он невольно замер, почувствовав важность момента. Жаль только с о м к понятия не имел, о чем шла речь. э что ещё за осколки бессмертного?» – наконец решил уточнить он. «Ты что, в лесу до этого жил?» – удивлённо спросила к р о н в е й глядя на озадаченное лицо молодого человека. «Хорошо, попробую объяснить. Когда-то давно, ещё до демонических войн, нашим миром правила величайшая династия, чьи познания в боевых искусствах достигли таких высот, что позволяли отдельным ее выдающимся практикам становиться подобно богам истинными бессмертными. В то время между этой династией и богами произошел конфликт. Последние не желали видеть среди себе подобных кого-то с подобным происхождением. Естественно, результатом этого конфликта стала война между молодой еще тогда династией и богами, К сожалению, силы оказались неравны. Великая династия проиграла войну, а вместе с этим наш мир оказался навеки запечатан богами, чтобы больше ни один выходец из него не посмел оспаривать их право на власть. Однако после войны в мире осталось еще очень много осколков наследия сокрушенной династии, ее знания, артефакты и, конечно, наследники. Осколки бессмертного – это проявление наследия ушедшей династии. Они способны дать невероятный толчок в развитии целого государства. Знаешь ли ты, что нынешняя империя построена на одном таком осколке? Наш император когда-то давно сумел заполучить в свои руки часть прошлого наследия и создать с помощью него целое государство. и ты предлагаешь мне помочь тебе найти этот осколок и готова отдать за такое сокровище всего лишь полмиллиона? Найти осколок бессмертного силами практиков формирования рисунка? т Ты либо искусно притворяешься, либо действительно полный глупец, зашипила на сонга Кроунвей. Я прошу тебя помочь мне и моему брату, Сбежать со Стоунфилда и сопроводить до территории империи как можно быстрее, а там уже старшие из моего клана и император решат, как использовать эту информацию. Возможно, на Туманный Архипелаг даже отправят свою охотничью экспедицию. Ха-ха, как же, что-то я сильно сомневаюсь, что император узнает об осколке, однако... «Это мой шанс, и я могу попытаться ускользнуть от к р о у н в е и её клана, когда прибуду в Империю, и передать информацию прямиком Императору. Осталось меньше полугода до начала действия яда, только Мастер Восхождения способен снять это проклятие, и кроме Императора я больше не знаю ни одного практика такой силы». Конечно, никто не отменял отслеживающую метку хозяина зимнего сада, но у меня просто нет иного выхода, кроме как поставить всё на то, что я успею найти императора быстрее, чем найдут меня. Надо рискнуть. За секунду эти мысли промелькнули в его голове, и, решив всё д о себя, он, соглашаясь, кивнул девушке. «Хорошо». Только мне нужен задаток – 10 тысяч камней развития. Естественно, он не надеялся на такую сумму, просто решил проверить реакцию девушки. Но произошедшее дальше стало для него полнейшей неожиданностью. Конечно, вот 50, считай это авансом. Кроунвей взмахнула рукой, передавая ему увесистый мешок с камнями развития высшего качества, после чего... Затушила почти догоревшую палочку и добавила: "Сегодня в полдень приходи в каюту к т у л ю Там мы всё тебе объясним". Хорошо, кивнул всё ещё о ш а р а ж е н н ы й Сонг, пряча вновь приобретённое богатство в карманное пространство амулета. Придём назначенное время к каюте, парень обнаружил внутри, помимо брата и сестры, несколько знакомых лиц, в том числе он целло По По-видимому, к р о н в е й решила воспользоваться помощью некоторых сильных практиков из города Божественного Дождя в своем будущем плане. Подождав еще около 10 минут опоздавших, Тул-Вей достал из своего карманного пространства маленькую курительницу и, поставив ее на пол, поджег одну палочку благовоний. «У нас есть 10 минут, чтобы все обсудить», – сказала Кроунвей, а затем добавила. «Комната заблокирована от восприятия п р а к т и к а в о с н о в а н и и и ниже. Вы последние, с кем мы еще не разговаривали. Остальные из числа практиков города Божественного Дождя уже дали свое согласие. Итак, все здесь прекрасно понимают, что сейчас мы находимся на Стоунфилде в качестве рабов». С недавних пор у меня возникло подозрение, что никто нас по окончанию охоты не отпустит домой, особенно если учесть тот факт, что большинство членов экспедиции рано или поздно узнали бы о поисках осколка бессмертного. Все находящиеся в комнате согласно закивали. Сонг же в это время раздумывал, неужели Кроунвей посулила всем присутствующим такие же богатства? Неужели клан Вей настолько богат? Уже один этот факт заставлял задуматься о многом. Между тем, девушка продолжала. Главный пункт нашего плана – это малый разведывательный фрегат Куилблейд, один из самых быстрых астральных судов во всей Армаде. По счастью, он, как и Сакрифайс, сейчас находится на швартовке в порту Флагмана Острова, и почти вся его команда гуляет в припортовых тавернах. Конечно, охрана, как и на Стоунфилде, у фрегата никуда не делась, и нам, будучи обычными практиками формирования рисунка, будет крайне сложно обойти её, потому для решения этой проблемы я предлагаю воспользоваться вот этим. Кроунвей протянула руку и продемонстрировала всем предмет, лежащий у неё на ладони. Сонг удивленно посмотрел на этот предмет. Несомненно, он был ему знаком. Атакующий амулет, причем, судя по всему, очень сильный. «Если у тебя был такой амулет в запасе, то проклятие, почему ты им не воспользовалась в карманном мире?» – не выдержал он, глядя на с о к р о в и щ е в руке девушки. «С чего ты взял, что этот амулет у меня был в карманном мире?» Со злостью ответила ему Кронвей. Амулеты мы нашли в тайнике на острове, помимо управляющей сферы. Мне удалось забрать незаметно несколько штук, пока остальные были отвлечены появлением каменных кукол. Итак, если никто больше не имеет ничего против, я продолжу. Эти амулеты имеют лишь один заряд и способны убить практика воплощения, а мастеру слияния – нанести серьёзный урон. Насколько нам с Тулвэем удалось выяснить, охранники там в основном все мастера воплощения, за редким исключением. Наш план таков. Вооружившись этими атакующими амулетами, мы завтра после рассвета, как только вся команда покинет корабль, нападём на Куилблейд. Cool Избавившись от охранников по-тихому, мы угоним астральное судно. Сейчас на флагмане нет судов, способных тягаться с фрегатом-разведчиком в скорости. Это позволит нам уйти на достаточное расстояние, прежде чем охотничья армада сумеет найти корабль, способный догнать Куилблейд. За 2-3 месяца мы сумеем достигнуть территории Империи и доложим Императору и клану Вэй о происходящем на Туманном Архипелаге. У кого-то есть возражения или предложения? Конечно, таковых не нашлось. Все согласились с планом девушки. На следующее утро, лишь только рассвело, все выдвинулись к месту, где, по информации к р о н в е й находилось разведывательное судно Куилл Блейд. Сонг с товарищами, получив на каждого по два атакующих амулета, двойками продвигались по порту. На фоне яркого бирюзового неба, окрашенного первым взошедшим солнцем а ю окружающие портовые постройки, стапели и погрузочные краны контрастно выделялись своими черными стальными изгибами и напоминали шеи диковинных чудовищных зверей, что выглядывали с любопытством из-под каменных мостовых порта. Сонг постоянно вертел головой, силясь рассмотреть искомый фрегат, а его напарник... Практик из павильона разрушенного неба беспечно шел вперед, не особо беспокоясь пропустить нужный док. «Пятый док третьего порта, это он?» Наконец проговорил он кивком головы, указывая вперед. Да, кивнул ему парень, рассматривая пришвартованный куилблейд. А посмотреть было на что. Изящные обводы судна притягивали взгляд. Фрегат? Совсем не напоминал н е п о в о р о т л в ы й с т о н ф и л д как минимум в три раза меньше его, он скорее походил на изящную версию фрегата Империи, на котором когда-то довелось путешествовать с Сонгом. Исходя из размеров судна, скорее всего его экипаж не мог превышать больше сотни человек, а значит управлять им могла даже такая небольшая группа воинов, как они. Весь вопрос оставался в умении, в чем, кстати, Сонг не был уверен. Опыта пилотирования астральных судов, скорее всего, среди всех практиков города божественного дождя, не было ни у кого. Когда до судна оставалось меньше полусотни метров, Сонг постарался выбросить все эти вопросы из головы и сосредоточиться на деле. Возле одного из погрузочных кранов он заметил многочисленную группу практиков во главе с Крунвей. Здесь они должны были собраться перед решающей атакой Куилблейда.